Эти простые слова заключали в себе целую дюжину саркастических нелестных смыслов. Мама затрепетала. Начинала с травля ее сына. И хотя видно было, что эта травля будет более жестокой, чем она думала, она не смела вставить ни слова, боясь еще больше рассердить мужа. Глаза ее с робким сочувствием остановились на Мэти, в то время как Броуди продолжал. Очень приятно снова увидеть твое честное, красивое лицо, хотя оно стало желтым, как Генея. Помнится, оно у тебя было довольно-таки пухлое и белое, а теперь видно золото, что ты копил в Индии, наградило тебя желтухой. Он критически разглядывал Мэтта и все более расходился, в язвительных тирадах давая выход злоби накопившейся за месяцы страданий.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 а не хочешь ли ты сказать, что ты на службе не понравился? Мне уже здесь в Ливенфорде сообщали, что тебя просто выгнали вон. Видно, ты успел им опротивить так же, как давно противил мне. Он сделал паузу, потом продолжал с язвительной любезностью. Впрочем, может быть, я к тебе несправедлив. Ты, вероятно, рассчитываешь на какой-нибудь новый блестящий пост, не правда ли? Тон то его требовал ответа. И мытью угрюмо пробормотал. Нет, ненавидя отца в эту минуту так сильно, что даже весь дрожал от ненависти, от невообразимого унижения. Это с ним, опытным, повидавшим свет в развращенном Денде, говорят таким тоном. В душе он клялся, что хотя сейчас не сумел дать отпор отцу, Но когда окрепнет, оправится от путешествия, он расплатится с ним за каждое оскорбление. «Итак, никакой новой службы», — продолжал Броуди с притворной кротостью. «Ни службы, ни денег. Ты просто явился сюда, чтобы сесть на шею отцу». «Вернулся, как побитая собака. Ты находишь, вероятно, что легче жить на мой счет, чем работать». Заметная дрожь пробежала по телу мытью. «Что, тебе холодно? Впрочем, это понятно. Слишком резкий переход к нашему климату от ужасной жары там, где ты трудился до того, что схватил желтуху. Твоей бедной матери придется достать для тебя что-нибудь потеплее из этих великолепных сундуков. Помню, она и в детстве вечно кутала тебя в фланель, и теперь, когда ты взрослый мужчина,